Эта вспышка произвела некоторый эффект на жюри, один из членов которого поднялся, чтобы спросить, не предпринимает ли полиция каких-нибудь шагов, чтобы прочесать подозрительно выглядевших иностранцев, околачивающихся вокруг или проживающих поблизости. Сам он заметил несколько не внушающих доверия бродяг на дороге. Он также с болью обращал внимание на то, что в большом отеле, где работал Алексис, на нет качели профессионального танцора француз. И что в оркестре Зимнего сада также играют большое количество иностранцев. Кстати, покойник тоже был иностранцем. Он не заметил, что какую-нибудь роль играет натурализация документов. Имеет 2 млн безработных и незанятых рабочих британского происхождения. Он считает, что это просто скандал. разрешать иностранным подонкам вообще селиться здесь. Он высказывался как свободный торговец империи и член службы здравоохранения. Затем позвали мистера Полока. Он подтвердил, что в день смерти Алексиса находился со своей лодкой около 2 часов поблизости с подводной скалой Клыки. Но он настаивал, чтобы в глубоких водах и не видел ничего. предшествующего прибытию Гарет на место преступления. Он вообще не смотрел в том направлении. У него своё дело, заявил он, и именно ему он уделял внимание. Когда вопрос коснулся характера этого дела, Полк оставался уклончивым, но ничто не могло поколебать его настойчивое утверждение, что он ни за что не обращал внимания. А его внук Джим который недавно возвратился из Ирландии, кратко подтвердил показания деда, однако прибавил, что сам он осматривал берег в бинокле и, по его мнению, примерно в час сорок пять. Тогда он заметил кого-то на утюге, или сидящего, или лежащего, но он не мог с точностью сказать, был этот человек жив или мертв. Последним свидетелем выступил Уильям Брайт, который почти в тех же выражениях, которые употреблял для Уимси, И для полицейских рассказал историю о бритве. Корнер мельком взглянув в блокнот, протянутый ему Умпилти, дал ему закончить свой рассказ и потом спросил: "Вы говорите, это случилось во вторник, полночь 16 июня? Сразу после полуночи я услышал, как громко пробили часы, прежде чем этот человек подсел ко мне. А в то время был прилив или отлив?" Впервые время Брайт находился в нерешительности. Он осторожно осмотрелся вокруг себя, словно подозревая ловушку, потом нервно облизнул губы и ответил: "Я совершенно не разбираюсь в приливах и отливах. Я родом не из этой части страны. Но вы в вашем волнующем отчёте упоминали о той беседе про шум моря, ударяющегося о стену эспланады. Не правда ли, это предполагает, что в то время был прилив?" Ну, думаю, да? А вас не удивит, если вы узнаете, что тогда был отлив и в самом разгаре. Ну, возможно, я сидел там дольше, чем думал. Вы что, сидели там в течение 6 часов? Никакого ответа. Удивитесь ли вы, если узнаете, что море никогда не подходит к экспонаде, если не считать прилива. Бывающее в разгар весны, да и то в особую дату. «У-у-у, я только могу сказать, что, вероятно, я ошибся. Вы должны принять во внимание действия моего болезненного воображения. Вы по-прежнему утверждаете, что эта беседа имела место в полночь?» «Да, я уверен в этом».